Глава первая. Оза. 18 декабря 2011 года. Когда однажды в 1963 году поэт Андрей Вознесенский постучал в дверь моей комнаты в Доме творчества в Переделкине и принес цветы, я была удивлена, но спокойно его выслушала. Он сказал, «Я завтра вечером выступаю в Доме творчества, буду читать стихи». «Мне бы очень хотелось, чтобы вы пришли». Я, конечно же, согласилась, но не могла понять, почему он решил персонально пригласить именно меня. В то время его слава в нашей стране была уже оглушительной. И не только в нашей. Он летал в Америку, имел там успех. Вознесенский был номер один, несмотря на славу Евгения Евтушенко, который всегда был лидером по характеру, а Андрей — антилидер. Он был особый состав общества, читателей, которые предпочитали Андрея. Ему поклонялась молодежь. Он был тем светочем, в руках которого зажегся огонь. Такая верность его таланту оставалась до конца его жизни и осталась поныне. Молодежь приходит до сих пор ко мне 12 мая, когда я устраиваю день его памяти в Переделкине. «Все это я рассказываю для того...» чтобы показать полное наше несоответствие. Мы были далеки друг от друга, несмотря на общий писательский круг. Я не шумный, не компанейский человек, а кошка, которая гуляет сама по себе. Наверное, я неосторожный человек. Могу сказать правду даже тогда, когда эта правда для меня опасна. Я член шестого творческого объединения писателей и киноработников на Мосфильме. Я работаю в комитете по ленинским и государственным премиям. Мне 38 лет. У меня муж, сын Леонид. Ничто в моей жизни, в моем тогдашнем облике и поведении не говорило о какой-либо особой любви к поэзии. Если честно, я плохо знала ее. Да, конечно, Ахматова, Блок. Но почти не знала Пастернака, Мандельштама. Что во мне могло привлечь Андрея? Да, я тогда уже дружила и с Василием Аксеновым, и с Робертом Рождественским. Круг Андрея был мне знаком, но не более. И все эти два года, что длилась наша просто дружба, я пыталась объяснить себе, почему его так влечет ко мне. А потом постепенно стало вырисовываться, что он придумал образ совершенно другой женщины, не той, какой я считала себя. какой меня считали другие. Другие думали, что я очень смелая. В школе все знали, что я могу ночью пойти в страшный овраг, могу плавать в шторм, могу постоять за себя. Я верный друг, но вокруг меня и в моих поступках никогда не было ореола романтизма. В какой-то момент я осознала, что Андрей настолько не привык к нормальному, взрослому поведению, к внутренней свободе, которая всегда была во мне, что именно это вызвало его внутреннее восхищение и вместе с тем страх за меня. Понимание, что такая самостоятельность опасна. Первый порыв его души — стремление меня защитить. Оказывается, даже во время жуткой ситуации после дикого крика Хрущева он переживал еще и за меня. В книге Василия Катаняна-младшего я прочитала много лет спустя слова Андрея. Казалось, что нужно защищать меня, но на самом деле нужно было защитить Зою, потому что я ужасно боялся, что гонения могут начаться и на нее. Это его чувство, что меня нужно оберегать, удерживать, что я, не дай бог, куда-то денусь или со мной что-то случится, не давало ему покоя. Это было всегда, с первых его стихов. Он всегда меня защищал в каждой строчке. Поэма «Оза» — романтический, поэтический ураган его помешательства на мне. К тому времени по Москве уже вовсю ходили слухи о нас. Уже публиковались его стихи, в которых без труда угадывалось, что они посвящены мне. Пересуды для меня невыносимы вообще. Я не любила и не люблю, когда обо мне говорят. А уж когда обсуждают мою личную жизнь, абсолютно нетерпимо. Но для Андрея наоборот. Публичность его чувств — это была его поэзия, что для меня было совершенно невозможным. Он впервые читал ОЗУ в Большом зале консерватории имени Чайковского. И, как я узнала позже, сказал моей приятельнице Ире Огородниковой, «Приходи и сядь рядом с Зоей, потому что ей может быть плохо». Там были Рихтер, Нейгаусс, люди, которые собирались у Пастернака и восхищались стихами подростка Андрея. После выхода поэмы мастера Борис Леонидович написал ему: «Я счастлив, что дожил до вашего восхождения и успеха. Я всегда любил вашу манеру видеть, думать, выражать себя, но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро. И вот этим людям, всему залу, он читал. Озу. Это было не просто публичное признание в любви, а почти обожествление меня. Для меня это было ужасно, потому что я замужем, у меня ребенок, я нормальная женщина из нормальной семьи. Мне было очень стыдно. Я была в ужасе от того, что все вокруг понимают, о ком речь. Я не представляла и не представляю, как можно публично говорить такие интимные вещи. Как можно меня подставлять, замужнюю женщину, сидящую в пятом-шестом ряду, и на глазах у людей, которые уже знали меня, про меня? И вдруг это прилюдное обнажение нервов, это оскорбительное, как мне казалось, выдавание посторонним людям того, что есть только наше или только его чувства. Вот как оно может быть разделенным, если впервые сказано на зал в тысячу человек? На этих вот этапах, подступах к тому, что стало потом нашим соединением уже на всю жизнь, это еще было возможно. Но никогда, когда я стала уже женой. Тогда люди кричали, ты с ума сошла. Ты бросаешь семью, любовь, благополучие, ребенка и уходишь к поэту, который сегодня любит тебя, а завтра он полюбит что-то другое. Ты всего лишь объект его увлечения. объект поэзии, но ты не есть живая женщина, которую он будет любить, которую он будет помогать и которой он будет, условно говоря, подавать стакан воды, если она болеет. А я отвечала, я прожила 12 лет в одной жизни. Вы говорите, что год, и он меня бросит? Значит, год я поживу другой жизнью. Конечно, мой внутренний, скрытый, усыпленный авантюризм, желание риска, Желание абсолютной смелости идти на рискованные поступки были во мне всегда. И еще, была невозможность бросить его на этой стадии, когда он истончался, истаивал. И меня уже врачи вызывали, говорили, что я гублю великое поэтическое явление современности и что я буду нести ответственность. Эти разговоры, конечно, только могли подтолкнуть к чему-то, но на самом деле... решили всю невозможность жить после публикации этой поэмы, невозможность существования прежней семьи. Стихи как будто материализовались. Поэма «Оза» собственно и стала последним поводом моего разрыва с прежней жизнью. Но, конечно, не с сыном, поскольку я ни на одну минуту с Леонидом не расставалась. Муж Борис вел себя очень благородно. Чем был наш разрыв для него, не буду, не могу, не имею права говорить. Поэма началась с того, что однажды он сказал, «Я еду в Дубну. Не хочешь ли ты сделать вступительное слово на моем вечере?» Я почти сразу же согласилась. Дело было еще и в том, что я тогда была замужем за Борисом Каганом, известным ученым, конструктором, доктором наук, лауреатом Сталинской премии. Его младший брат Юра Каган, физик-теоретик, впоследствии академик, действительный член российской, европейской, венгерской и германской академии наук. Он и до ныне главный научный сотрудник Института сверхпроводимости и физики твердого тела. Так что многие наши друзья, знакомые, люди из мира науки, физики, я была знакома с Игорем Тамом, Яковом Смородинским, Львом Ландау, другими великими. Сама по себе Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, отдельная повесть, отдельная книга. Дубна была островом свободы, ареной поисков, дискуссий и споров, открытого обмена мыслями и мнениями, потому что физики ощущали себя особыми людьми, в определенной степени независимыми от идеологии и партийной пропаганды. интеллектуальная раскрепощенность ученых, атмосфера свободной мысли привлекала в Дубну поэтов, артистов, режиссеров, бардов. В некотором роде получить приглашение на выступление в Доме ученых считалось неким знаком отличия, признание С другой стороны, и дубнинцы жадно тянулись ко всему тому, что происходит в художественно-литературном мире Москвы и Ленинграда. В Дубну приезжали Было Ахмадулина, Евгения Евтушенко, Булата Куджава, Роберт Рождественский, Арсений Тарковский. Молодые физики устраивали в коттеджах так называемые квартирники. Там пели Юрий Визбор, Владимир Высоцкий, Александр Галич, Юлий Ким. Более чем показательно, что Андрея Вознесенского пригласили в Дубну уже после кремлевского разгрома, устроенного Хрущевым. Многие тогда сторонились, опасались испортить карьеру общением с опальным человеком. А Дубна официально пригласила, устроила творческий вечер в Доме ученых. Потом Андрей в одном из интервью говорил, «Были еще ядерщики и прочие оборонщики, которые купались в государственной любви, которые были элитой в греческом смысле, культуру знали, за поэзией следили». Жили пусть в закрытых, но теплицах. Физикам больше присуща умственная дисциплина. Гуманитарий разбросан, пугливое воображение. Физик — другая организация ума и другая степень надежности. В общем, я не видел в жизни лучшей среды. Я писала о физиках и, конечно же, обрадовалась возможности побывать в Дубне, в знаменитом Институте ядерной физики. Увидеть своими глазами Бруно Пантекорбо и Дмитрия Блохинцева. Увидеть Синхрофазотрон. Потом я написала повесть «И завтра». Ее опубликовали в журнале «Знамя», перевели и издали за границей. Конечно, все, что относилось к сути дела, науки, открытий, я переиначила, придумала. Но цензура, разумеется, бдила. Корректуру послали на отзыв академику Сахарову. И Андрей Дмитриевич написал, «Никаких секретных материалов здесь нет, а есть некоторые данные, которые опубликованы уже в научной печати». Все это будет потом, в 1967 году. А тогда мы с Андреем поехали в Дубну, в Институт ядерной физики. Хочу особо отметить, это был не личный какой-то между собойчик. Я официально поехала туда читать вступительную лекцию по направлению Бюро пропаганды художественной литературы. Была такая мощная контора в системе Союза писателей. Публика уверена, что там и возник наш роман. Но никакой близости не было. Это была предыстория нашей любви. Там родилась его поэма «Оза», которая после вступления начинается строчками. Женщина стоит у циклотрона стройно, Слушает замагничено, Свет сквозь нее струится, Красный, как земляниченка, В кончике ее мизинца, Вся, изменяясь смутно, С нами она, и нет ее, Прислушивается к чему-то, Тает, но ну, как дыхание, Так за нее мне боязно, Поздно ведь будет, поздно, Рядышком с кадыками Атомного циклотрона. У него было абсолютно ложное чувство, что я все время в опасности, что меня надо защищать. И так парадоксально случилось в нашей жизни, что его желание чувствовать себя сильным, волевым мужчиной, каменной стеной, столкнулось со страшной болезнью, которая последние 15 лет жизни сковала, ограничила все его возможности. Спасало лишь то, что он осенён даром стихосложения, что он пишет стихи. Как он любил, чтобы я его собирала перед выходом на люди, тем более если предстояло выступать со сцены. Я ему подсказала. Вот голубой пиджак сегодня тебе пойдет, а не серый. А он очень любил серый костюм. Он его сам купил. Но я смеялась, говорила, ты в нем выглядишь, как старый большевик. Пиджак-то уже большой был. Андрюша страшно исхудал. Он соглашался. Мы его переодевали. Лицо его всегда было живое, сохранялось до последнего, почти не было морщин, следов старости. Громадные голубые глаза так аукались с синим пиджаком. Где бы мы ни были, перед выходом он обязательно просил «причеши меня». И я его всегда причесывала. Про Андрея всегда говорили и писали, что он одет как Дэнди. Он сто раз меня спрашивал перед тем, как ехать на съемку или на вечер, Как он выглядит? Я должна обязательно одобрить или сказать, что рубашка не подходит к этому пиджаку, подобрать шелковые платочки, повязанные вокруг шеи под рубашкой. Они стали неотъемлемой частью его имиджа. Ему всегда было тесно в галстуке. Он считал, что галстуки синоним официоза. Он часто рассказывал, с чего началась его встреча с Рональдом Рейганом, президентом США, в его овальном кабинете. едва андрей вошел рейган воскликнул боже какой на вас синий пиджак элегантный у меня точно такой это валентина признаюсь меня эта сцена несколько коробила это что же глава великой страны и великий поэт из другой великой страны не нашли для начала разговора других тем кроме обсуждения пиджаков но сейчас понимаю во первых что было то было а во вторых они были нормальные живые люди. полгода прошло со смерти андрея. все те же почти неубывающие сны воспоминания каждый день что-нибудь доводит до слез. стоит кому-то произнести вознесенский и я не могу сдержать конвульсий. Почему нервная система оказалась так зависима от мыслей, от воспоминаний? я этого не понимаю. Прошло уже полгода надо бы научиться владеть собой. Но удается с трудом. Я надеюсь, что хотя бы к годовщине у меня получится». Из Министерства печати позвонил Владимир Викторович Григорьев, наш очень хороший знакомый. Человек, готовый подставить плечо в тот момент, когда это необходимо. Сказал, что речь идет об увековечивании памяти Андрея, об учреждении фонда Вознесенского. «Я вплотную занялась фондом его имени». Мой сын Лёня мне помогает. Ведь фонд — это предприятие, как бы бизнес. Леонид, владеющий максимально прозрачным бизнесом, сам лично перелопатил все бумаги и документы, когда стал вместе со мной соучредителем фонда Вознесенского. Сейчас таких, как Леонид, кто так безупречно ведет дела и единицы, Леонид никогда не вмешивается в деятельность фонда, касающуюся творчества, Он следит за всеми документами и платит львиную долю всех премий и гонораров. Очень хочется сделать, создать, и хочется, и не можется. Потому что любое восстановление его жизни, собирание книг, вещей для меня очень тяжело. Все время странное состояние, как в первые дни, состояние психологического тупика. О чем не думаешь, все время упираешься в одну мысль. Уже не будет. 16 апреля. Прошел мой первый день рождения без него. Мне не хотелось никого видеть. Был только Леня. На следующий день мы пошли покупать мне подарок. Я выбрала красивый синий пиджак. 12 мая — его день рождения. 1 июня годовщина. Как мне пережить? эти две даты. Буду готовиться. Он ушел на семьдесят седьмом году жизни, и я уверена, что он еще спокойно мог жить с этими лекарствами лет десять. Он понимал, что угасает, уходит. У него очень много пророческих стихов, строчек. Спасибо, что не умер вчера. За несколько недель до кончины мы оба падаем, обняв мой крест. 11 января 2011 года. Я не была на встречах Хрущева с интеллигенцией. Не сподобилось быть приглашенной. В канун того дня, 8 марта 1963 года, Андрей позвонил и сказал, «У тебя нет, случайно, томика стихов Александра Прокофьева?» Я помнила, что был какой-то очень сильный и хамский наскок Прокофьева на кого-то в прессе, и поняла, что, наверное, Андрей что-то хочет процитировать на этих встречах с интеллигенцией, поэтому ему нужен этот том. Я знала, что будут эти встречи, что Андрей идет, и сказала пару каких-то напутственных слов, как говорят близкому другу, которого понимаешь с полуслова. Я с приятельницей в тот день пошла в один из кабинетов дома актера на улице Горького. Еще было живо то здание. Там существовали кабинеты полунаучного свойства, где хранились стенограммы, пьесы, вырезки. Можно было туда прийти и добыть материал не только по текущим постановкам, но и по прошлому в истории театра. Это была рабочая часть дома актера. Мы туда пошли за какой-то вырезкой, и уже спустившись вниз у раздевалки я наткнулась на Юрия Александровича Завадского. Он был в страшном волнении и смятении. Вдруг бросился ко мне. Хотя, естественно, я чтила этого необыкновенного режиссера, за которым еще шла слава красавца-мужчины, героя, который ездил на каждый спектакль Улановой в Петербург и возвращался потом к себе в театр. И вдруг я вижу его в таком смятении, вижу, что ему просто плохо, он в отчаянии. Он рассказал мне о встречах с интеллигенцией и добавил, «Вы представляете?» Он гнал Вознесенского с трибуны и кричал «Уезжайте из нашей страны!» Он гнал поэта из собственной страны, представляете себе? Как это может быть? И главное, что в зале никто ничего не предпринял. Все вопили, кричали. Он заткнул уши, лицо было в страдальческой гримасе, как будто бы этот вой звучал еще до сих пор в его ушах. Таким образом... Я впервые через час после этих встреч, еще до звонка Андрея, узнала о том, что было. Можно себе представить мое состояние, когда только что вечером он говорил со мной. Я понимала, что все произошло не только по отношению к нему как таковому, что это вообще беспрецедентная мизансцена, и как после нее реагировать, возьмут ли его и сразу арестуют после выхода из зала. Что у него конфискуют? Какова будет мера после такого страшнейшего публичного приговора главы государства? Высылок тогда никаких еще не было. Первая произошла в 1974 тысяча девятьсот семьдесят четвертом году, когда выслали Солженицына. Я немедленно кинулась к телефону разыскивать Андрея, понимая, что может случиться самое непредсказуемое и страшное. Я стала его искать. и не сразу его нашла, потому что он, конечно, скрывался. Но он сам позвонил мне через какое-то время. Позже я узнала, как он выходил из Кремля, как орали все, кто был в зале, потакая и угождая Хрущеву. Это был ярко освещенный зал, и кричащий, вопящий Хрущев, впоследствии это попало на пленку. Андрей мне рассказал, что он уходил в полной темноте. Один шел по кремлевскому двору, и его нагнал поэт Володя Солоухин, что Андрей запомнил на всю жизнь. У него Андрей прокоротал эту ночь. Он был после этого крика изгнан отовсюду, книги изъяты, и имя вычеркивалось, и невозможно было даже цитату привести из его стихов. Помню, что в это время выходила моя вторая в жизни книга, монография о Вере Пановой. И туда я всунула его стихи, Плачет девочка в автомате. То, что теперь поет Женя Осин и стала шлягером его группы, было впервые напечатано полностью в книжке новой Мы торжествовали потом, что цензура это не отловила и первая публикация появилась. Но об этом позже. Кстати, второй публикацией стала его рецензия на переводы Пастернака, которая прошла в иностранной литературе, а остальное все было изъято. И, конечно, вырваться из этой репрессивной мясорубки, машины, каждому, кто попал как объект гнева главного властителя, было невозможно.